Глава 11. После обеда Фрэнк и Макс завалились спать в комнате Барни. Тот их и разбудил, громко ругаясь на кухне, костеря кого-то. Когда оба гостя, толком не проснувшиеся, но обеспокоенные криками хозяина квартиры оказались рядом, Барни сидел перед телевизором, злой, трясущийся от ярости. Фрэнк сразу узнал пожилого седовласового мужчину на экране. Тот заглядывал в комнату, где перед нападением на участок его, Фрэнка, допрашивал Эдвард Бэггинс. В информационной строке под изображением сейчас стояли имя и должность выступавшего. Капитан Бат Джессоп, начальник полицейского департамента Нью-Йорка. Джессоп с мрачным видом заканчивал официальное сообщение. «Все силы Нью-Йоркской полиции брошены на обеспечение охраны порядка в связи с подготовкой к визиту президента. Жители города, мы не подведем вас, будьте спокойны». «Почему ты ругался, Барни?» Макс широко зевнул и встряхнулся. «Что-то важное сказали про Фрэнка?» «Да». Барни отключил у телевизора звук. «У полиции забрали дело Шелби, передали федералам». «Так чего ты ругался?» «Как? Разве ты не видишь, что они творят? Какие-то ублюдки положили кучу народа, убили полицейских, а у них забирают дело!» Барни задохнулся от злости. «Да я бы... я...» «Почему гражданские молчат?» Этого следовало ожидать. Мемория подчищает за собой, удаляя свидетелям воспоминания. На входной двери щелкнул замок. Все оглянулись. В коридоре появилась Мэгги, и Макс закончил. «Нам ещё раз дают понять, с кем мы связались». «Как дела, медвежонок?» Раскрасневшись от смущения, Барни бросился навстречу дочери. «Нормально, папа». Девушка подставила щёку для поцелуя. Барни помог ей снять пальто. «Дядя Макс, я всё узнала и даже сделала больше, чем надо, но вы не станете меня ругать за это. Пришлось пожертвовать обеденным перерывом». Мэгги прошла на кухню, разглаживая почти неприметные складочки по бокам своего делового костюма. «Я приготовил рагу», — торопливо произнёс у неё за спиной Барни и стрельнул глазами из-под лобья в тренера и Фрэнка, мол, сначала еда, потом о делах. «Поешь». Макс пододвинул стул и усадил девушку, бережно положив руки ей на плечи. «Нам тоже не помешает перекусить». «Да», — согласился Барни. «Потом обо всём поговорим». И засуетился вокруг Мэгги, которая, не скрывая улыбки, терпеливо дождалась, пока разогреется ужин, и все усядутся за стол. После еды она рассказала о событиях в мемории за минувший день. В штаб-квартире все только и делали, что готовились к завтрашнему визиту президента. Служба безопасности обустроила на входе в здание дополнительные посты, установила оборудование, чтобы проводить досмотр посетителей, проверять фото- и видеоаппаратуру аккредитованных журналистов на наличие скрытых взрывных устройств и огнестрельного оружия. Большинство сотрудников завтра не выйдут на работу, но все секретариаты служб, отделы мнемотехников мемории и «Юридический» обязаны присутствовать в полном составе. «Дядя Макс, ты ведь хочешь попасть в здание завтра, так?» — спросила Мэгги. «Желательно», — отозвался тренер. «Причём до начала пресс-конференции». «Я смогу это устроить, но проведу туда только одного». Мэгги посмотрела на Френка. «Его». «Почему его?» Барни переводил взгляд с дочери на Фрэнка и обратно. «Потому что в нашем юроделе заболел молодой сотрудник. Он внешней фигурой похож на Фрэнка. Я просто взяла дубликат его пропуска в секретариате». «Макс...» Барни повернулся к тренеру. «Скажи что-нибудь». «Нет, не говори. Мэгги не пойдёт туда завтра с ним. Нечего даже думать об этом. Если кому идти с Мэгги, так только мне и никому больше». Он вдруг замолчал, встретившись с колючим взглядом Макса. В повисшей на кухне тишине сквозь щель в приоткрытом окне стали слышны звуки проезжавших по улице автомобилей, слабые голоса прохожих. Хм... Тренер вдруг улыбнулся. «А что, это мысль?» «Дядя Макс, ты серьёзно?» — воскликнула Мэгги. «Вполне». «Но...» Она растерянно уставилась на него большими глазами, потом перевела взгляд на отца. «Вы пойдёте туда втроём», — заявил Макс. Настала очередь удивляться Барни с Фрэнком. Первый стал мрачен, как небо над Манхэттеном перед грозой. «Как ты себе это представляешь, Макс?» Тренер взял с подоконника лэптоп, вызвал нужный файл и развернул экран, чтобы все могли увидеть изображение. «Похож?» Тренер опять улыбнулся Барни. «Похож. Ты это... Я... Хозяин квартиры чуть не проткнул лэптоп указательным пальцем. «Да где ж похож? Вы гляньте, Мэгги, парень, ну скажите вы ему, что...» «Сбреешь усы, немного грима», — спокойно произнёс Макс. Барни застыл с раскрытым ртом. «Ну вылитый Бинелли, да?» Тренер подмигнул сидящей рядом с ним Мэгги. Она склонила голову на бок, глядя на экран. «А что, дядя Макс прав?» «Ого», «Угу», — буркнул Фрэнк. «Нет!» — Барни вскочил с табурета. «Нет! Нет! И ещё сто тысяч раз нет! Сядь!» Макс захлопнул лэптоп. Мэгги невольно подалась в сторону Фрэнка, подальше от кричавших друг на друга ветеранов. Барни громко засопел, взирая сверху вниз на тренера красными от гнева глазами. Его губы и усы шевелились, он бормотал проклятие. «Сядь!» — холодно потребовал Макс. Дождался, пока Барни опустится на табурет и продолжил. «Управляющий с тобой, одной комплекцией роста, вы одного возраста, мы используем внешнее сходство и... больше не заставляй повышать на тебя голос в присутствии дочери». Барни поставил локти на стол и уперся щекой в обхваченной ладонью кулачища, отвернувшись к окну. «Усы отрастут!» — тренер положил лэптоп перед собой. «Усы — не голова, которую можно потерять, если не выясним, что за информация на жёстком диске». Барни схватил со стола устройство, качнул рукой, будто собирался швырнуть его в стену, и положил обратно. «Можем продолжать?» Макс невозмутимо смотрел на барни. «Я в порядке», — пробурчал тот. «Хорошо». «Есть вопросы?» — мешался Фрэнк. «Пропуск в здание?» — он посмотрел на Мэгги. «Для меня уже есть, но как быть с браслетом?» «Это не проблема», — пробурчал Барни. «Ладно. Завтра в мемории будет сразу два мистера Бенелли. Один настоящий. Один?» Фрэнк взглянул на Барни. «Наш. Проникнуть в здание — это полдела. Нужно, не вызвав подозрений, либо прочесть, либо перезаписать информацию с диска и затем выйти на улицу. Каким образом?» «Сейчас узнаешь». Глаза тренера торжественно блеснули. Он снова почувствовал себя в родной стихии, ощутил силу и питавшую сознание и энергетику предстоящих событий, потому что его призванием было планировать и проводить такие сложные миссии. Макс Доггерти был разведчиком-диверсантом до корней седых волос и с окончания городской войны жаждал настоящего дела. Когда от особняка мистера Беннелли отъехал лимузин, небо над Лонг-Айлендом было безоблачным. Солнце только-только взошло, и лучи ещё не резали глаз, заливая мягким светом спокойные прибрежные воды. Управляющий корпорацией всегда отправлялся на работу в одно и то же время. В машине рядом с водителем на переднем пассажирском сиденье расположился телохранитель. Стекло между ними и задней частью салона, где находилось охраняемое лицо, было опущено. Бинелли редко пользовался перегородкой. Все важные встречи он предпочитал проводить в офисе. Раритетный бронированный майбах оставался для него лишь средством передвижения. Разогнавшись на ещё не запруженных машинами улицах, через полчаса лимузин оказался на Манхэттене и остановился по требованию патрульных, дежуривших на 5 авеню. Вынужденная проверка документов на подъездах к штаб-квартире из-за предстоящего визита президента. Полицейские попросили водителя открыть багажник, заглянули в салон и сказали, что можно ехать дальше. Беннелли взглянул на золотые наручные часы, поинтересовался, сможет ли водитель нагнать упущенное время, и, получив утвердительный ответ, успокоился. Он старался не изменять давней привычке, превратившейся в утренний ритуал. Надел шляпу, застегнул пальто и, когда Майбах остановился на углу Бродвея и 42-й улицы, вышел из машины в сопровождении телохранителя. «Купил в киоске свежий номер за New York Times», на ходу развернул газету, просматривая колонку новостей, и вернулся на широкий кожаный диван в салоне автомобиля, выполненного в тюнинг-мастерской по особому заказу управляющего с учётом его комплекции и пожеланий. Телохранитель захлопнул дверцу, сел на своё место, и водитель выкрутил руль, плавно надавив на педаль газа. Лимузин без помех перестроился в правый ряд, проехал квартал, свернул на перекрёстке и резко остановился». Дорога впереди оказалась перекрыта составными вертикальными конструкциями ремонтных служб, на которых мигали, вращаясь оранжевые маяки. Повернувшись спиной к машине, одинокий высокий работяга в жёлтой каске и светоотражающем жилете склонился над канализационным люком. Рядом стоял сварочный аппарат, подключённый проводами к оборудованию в кузове мини-фургона дорожной службы. Ремонтник оглянулся на подкативший автомобиль, сдвинул каску на затылок, приподнял респиратор на лице и что-то крикнул водителю Майбаха, махнув зажатым руке электродом. Видимо, дорожные службы выполняли задания полицейского начальства, заваривали люки на предполагаемых маршрутах следования президентского кортежа. Биннелли взглянул в окно. Что-то не видать полицейских, те обязаны контролировать работу дорожных служб. Водитель и телохранитель посовещались, по какому маршруту теперь лучше двигаться в штаб-квартиру. Бенелли послушал их, взглянул на часы, на заграждение и решил, что вполне успевает. Время повторить текст выступления, просмотреть текущие документы от юристов ещё было. Но не успел водитель сдать назад, как за майбахом протяжно взвыла и смолкла сирена, мигая красно-синими фонарями на щитке. В переулок вкатился мотоциклист-полицейский. Помахал рукой, потребовав оставаться на месте, и развернулся, встав боком, чтобы перекрыть выезд. Телохранитель оглянулся. Бинелли его сейчас не интересовал. Он хотел знать, что делает патрульный. Тот поставил мотоцикл на подножку, поправил солнцезащитные очки с большими круглыми стёклами и подошёл к майбуху со стороны водителя. «В чём дело, офицер? Нас уже досматривали». Произнес водитель, опустив стекло на положенные инструкции расстояния. «Вы нарушили правила». Инспектор махнул себе за спину, где за домами остался Бродвей. «Стояли под знаком «Парковка запрещена». Он нагнулся, заглядывая в салон через щель в окне, кивнул мистеру Бенелли и полез в задний карман за блокнотом со штрафными квитанциями. «Заглушите двигатели, и выйдите из машины!» Долетело до Бенелли, вновь уткнувшегося в газету. Резко опустив руки, он громко зашуршал бумагой, чем привлёк внимание патрульного. «Я спешу, инспектор!» раздраженно заявил Беннелли. «Можете проследовать за нами, и когда окажемся на месте, выписать штраф». Офицер, отступив на шаг, расстегнул кобуру и положил ладонь на пистолетную рукоять. «Всем выйти из машины!» резко выкрикнул он. Беннелли понял, что переборщил. Не стоило спорить. Из-за шелби полиция на взводе. В перестрелках погибли несколько патрульных. Разгромлен целый участок. отдел у них отобрали. Вот-вот в Нью-Йорке появится президент, который вряд ли станет раздавать медали. Скорее наоборот, полетят чьи-то головы в управление. «Выходим», — скомандовал Бенелли и очень тихо добавил. «Узнайте номер значка этого сукиного сына, и чтобы завтра его ноги в департаменте не было». Отвлекшийся на слова телохранитель замешкался на секунду, быстрее полез наружу, чтобы распахнуть заднюю дверцу, но так и не сумел покинуть салон. Сдавленно вскрикнув, он сгорбился на сиденье. В следующий миг водитель тоже оказался внутри. Раздались хруст, короткий вопль боли и гудок клаксона, случайно задетого рукой. Справа за окном мелькнул силуэт в яркой одежде. Перед бинелли открылась дверца, и на диван к нему забрался давишнеработяга работяга в респираторе. Он был крепкий и огромный, как тяжеловес. Помог инспектору, занявшему к тому времени место за рулем, сместить оглушенного водителя на пассажирское сиденье. Бинелли ничего не успел сообразить, смотрел на своих людей, скрючившихся впереди в неудобных позах. Инспектор быстро скинул шлем, обнажив седую голову, снял куртку и бросил ее назад со словами. Как дела? Порядок, прогудел в респиратор работяга. Позвольте. Бинелли вздрогнул, когда с головы у него сняли шляпу, а на ее место надели каску. Время! произнес переодевшийся в деловой костюм инспектор. «Где ты взял мотоцикл?» Тяжеловес поправил на себе шляпу Бинелли и принялся снимать жилет. «Мы же договаривались, что будет патрульная машина». «Да, и ты опоздал. Все чуть не сорвалось». «Сочтемся». «Ты не ответил на вопрос». «Так вышло». Водительское сиденье немного отъехало назад, а спинка ушла вперед. Бывший инспектор отрегулировал наклон рулевой колонки под себя, пристегнулся. Не волнуйся, обошлось без жертв. Пришлось усыпить патрульного. А. Успел сказать работяга, но его сидящий впереди напарник-похититель обернулся, выглянув между сиденьями, и сообщил, что владелец мотоцикла отдыхает с комфортом в подсобке продуктового магазина с тряпкой на лице, пропитанной хлороформом. Теперь на бывшем инспекторе был строгий костюм, немного светлее, чем у водителя. Он запустил двигатель, сдал назад, едва не задев мотоцикл, резко вывернул руль вправо, заехал колёсами на безлюдный тротуар и утопил педаль газа. Трёхтонная машина сорвалась с места, спружинив амортизаторами, чиркнула бампером по асфальту, когда передние колёса с пробуксовкой коснулись дороги, и вылетела на перекрёсток с уже мигающим зелёным сигналом светофора. Едва лимузин выровнялся, Биннелли силой инерции повалила на диван. Он мог больно удариться от дверцу, но спасла каска. Рывком его усадили обратно. «Раздевайся!» — приказал работяга. Респиратор и шляпа на нём по-прежнему мешали разглядеть лицо. «Не заставляй меня повторять дважды!» — произнёс он с угрозой. Сиплый звук вырвался из горла Бенеля. Попытка пошевелиться не увенчалась успехом. Страх сковал мышцы. «Прости, Джо!» — глядя управляющему в глаза, произнёс здоровяк. «Но ты меня вынуждаешь!» Он поднял руку, и Джо Бинелли почувствовал, как крепкие пальцы сдавили его шею. Мир перед глазами стал меркнуть. Последнее, что он услышал от водителя, было сыворотка в куртке. Лифт двигался почти бесшумно. Если бы не шелест работающего кондиционера под потолком и сменявшиеся цифры этажей на табло над кнопками, Фрэнк решил бы, что кабина стоит на месте. Он сильно нервничал, ощущая на себе взгляд скрытой телекамеры, о которой на всякий случай предупредила Мэгги. Смотрел в пол и ощупывал край пухлой папки с документами под мышкой. Мэгги стояла рядом. Они спускались на подземную парковку в штаб-квартире Мемория. «Охранники есть только на воротах», — тихо сказала девушка и коснулась кисти Фрэнка. Он взглянул на неё. Мэгги успокаивающе улыбнулась. «Лимузин управляющего никогда не досматривают. Таковы правила». У нас получится. Ты уже в здании. Делай всё, как договорились. Ничему не удивляйся. Веди себя естественно. Фрэнк сдержанно кивнул. Легко сказать, когда невозможно избавиться от ощущения, что в любой миг их могут разоблачить. Он осторожно пригладил рыжеватый парик, снова потрогал папку и опустил руку. Через 10 минут завершится аккредитация журналистов и здание закроют для посетителей, напомнила Мэгги. И на всё у нас останется примерно 20 минут. «Да». Фрэнк сглотнул, скосив глаза на девушку. Лицо её было абсолютно спокойным, на губах едва заметная улыбка. Он прошептал. «Спасибо». «За что?» Мэгги удивлённо посмотрела на него. «За то, что все помогаете. Поверили без лишних вопросов, не испугались. Я ведь втянул вас». «Нет». Она покачала головой и стала очень серьёзной. «Дело в другом». «Дядя Макс спас моего отца на войне. Погибни там, барни Даган, и меня бы не было на свете. Макс мне как родной, я всегда помню об этом». «Тренер для меня тоже многое значит. Больше, чем кто-либо», — признался Фрэнк, немного задетый объяснением девушки. «Мои родители рано умерли. А у вас?» Он замолчал, не решившись спросить, что стало с матерью Мэгги, но та угадала ход его мысли и ответила. Мама умерла недавно. Рак. Отец сильно переживал потерю. Если бы не дядя Макс. Лифт достиг нужного этажа, известив пассажиров о прибытии приятным мелодичным звоном колокольчика. Створки плавно разъехались в стороны, и взгляду открылась подземная парковка. Ряды колонн, подпирающих освещенный тусклыми лампами потолок. В ячейках между колоннами стояли автомобили сотрудников корпорации. Машин было мало, в здание приехали лишь те, кто обязан был следовать вчерашнему приказу руководства. Фрэнк и Мэгги вышли из лифта и остановились, озираясь в широком проходе. Издали донеслись нарастающий гул мотора и шелест шин. Яркий свет ксеноновых фар прорезал сумрак необъятного помещения. В следующий момент в проход перед лифтом выкатился бронированный чёрный лимузин». Задняя дверца распахнулась, из салона появился высокий крупный мужчина в расстёгнутом светло-сером пальто, шляпе и больших солнцезащитных очках. Под пальто у него были чёрный костюм в полоску, белая рубашка и ярко-синий галстук с заколкой, на которой поблескивал бриллиант. Мэгги сильно сжала руку Фрэнка, он чуть не вскрикнул, когда её ногти впились в запястье. Девушка смотрела на прибывшего в лимузине управляющего широко раскрытыми глазами, даже дыхание затаило от неожиданности. Может кто-нибудь из вас все-таки подойдет и возьмет мои вещи? Разнесся по парковке знакомый низкий голос. Папа, выдохнула Мэгги. Что? Барни сдвинул очки на нос и огляделся. Что вы сейчас сказали, мисс Даган? О, простите, сэр. Мэгги поспешила к лимузину, стуча каблучками по бетонному полу. Очень волнуюсь, сэр, сегодня такой день. Фрэнк, успевший к тому моменту представить себе, что в лимузине оказался настоящий Бенелли и чем это грозит, облегченно вздохнул. Он не ожидал, что Барни может так перевоплотиться и убедительно сыграть роль управляющего. Непривычно было видеть его без усов, в пальто и дорогом костюме. Обогнав девушку, Фрэнк отдал ей папку с документами, кивнул Даггану Бенелли и заглянул в салон, где на полу лежали связанные водитель и телохранитель, а на диване полуголой управляющей корпорацией. Сидевший за рулём Макс Доггерти без предисловий протянул Фрэнку блестящий металлический кейс. «Действуйте спокойно, без суеты. Если что-то пойдёт не так, немедленно спускайтесь на парковку. Если не получится выбраться из кабинета обычным путём, воспользуйтесь содержимым кейса». «Я всё помню, тренер. Жду вас». Фрэнк захлопнул дверцу и обернулся. Барни в сопровождении Мэгги уже направлялся к лифту, просматривая на ходу какие-то бумаги в раскрытой папке и задавая вопросы девушке. Та громко щебетала в ответ о времени начала пресс-конференции и о количестве прибывших для аккредитации журналистов. Когда все трое оказались в кабине, лимузина уже не было в проходе. Он отъехал в ближайшую к лифту ячейку. Фары мигнули и погасли.